Глава двадцать Компонент Я проснулась в пустой кровати. Я оторвала голову от подушки. Мои волосы растрепались. Я посмотрела на пустую постель, где полагалось быть Максу. Я не знала, который час — Моё тело всё ещё было разбито усталостью. Я села. Матрац лежал криво, смятые простыни почти полностью сползли с кровати. И всё, о чём я могла думать, — это четыре удивительных слова. «Боже, я люблю тебя!» Я села и потёрла сонные глаза. Часы Макса лежали на тумбочке. Я подняла их. «Два ноль ноль. Где же, чёрт возьми, он сам?» Я встала, и мои мышцы тотчас выразили протест. Но я не жалела ни о единой секунде, проведенной с Максом. Я прошла через комнату, вытащила из шкафа халат и вышла в коридор. Я не имела ничего против того, чтобы спать одной, но раз уж я у Макса, мне хочется чувствовать его рядом. В доме было тихо. В коридоре горела только одна лампа. Я услышала его приглушенный голос, доносившийся снизу, из его кабинета. Мы были знакомы не слишком давно, но я знала, что он очень много работает. Я улыбнулась, но затем его голос, который несколько секунд назад был еле слышен, внезапно сделался резким и требовательным. Я вздрогнула и застыла на месте, ожидая, что за этим последует. По моей спине пробежал холодок страха. На моей памяти единственный раз Макс вышел из себя — из-за отца Ланы. Я, крадучись, спустилась вниз и, прижав ухо к двери, прислушалась. «Вы мне угрожаете?» — долгое молчание. «Не слишком умный шаг», — мрачно произнес Макс. «Просто помните, что до сих пор я не предпринял ничего, хотя одним простым действием мог бы разрушить вашу грёбаную карьеру. Я не сделал этого исключительно ради вашей дочери». Вновь молчание. Затем... скрипнул стул. Я представила себе, как Макс подался вперед и положил локти на стол. Я заканчиваю разговор. Никогда больше не звоните мне в это время. Кстати, Майкл, просто чтобы вы знали, я хороший друг, но я еще лучший враг. Через пару секунд телефон с силой стукнулся о стену, да так что тяжелая дубовая дверь содрогнулась. Я приоткрыла громко скрипнувшую дверь. Макс все еще сидел за столом. Он опустил лоб на сплетенные пальцы. Услышав мои шаги, он мгновенно поднял голову, а потом вскочил. Я открыла дверь шире и вошла. Его телефон разбился в дребезги. Экран треснул, батарея валялась на полу. Я посмотрела на Макса. Стиснув зубы, он посмотрел на меня. «Тебя не было в постели!» Макс сложил руки на груди, упрямо, не говоря ни слова. «Я пошла искать тебя», — объяснила я. Его плечи поникли, он положил ладони на стол. «Мне не спалось», — наконец ответил он. Я ждала, что он скажет дальше, но он молчал. «Все в порядке?» — осторожно спросила я, делая еще один шаг в его сторону. «Абсолютно». Он отвернулся и принялся перебирать на столе бумаги, «Просто одна фигня по работе!» Я кивнула и постучала пальцами по столу. «Разумно. Ведь, как известно, всякая фигня по работе случается именно в два часа ночи. Его пальцы едва заметно сжали бумаги». «Да», — сказал Макс. «Не хочешь сказать, что на самом деле происходит?» Макс устало потер лицо. «Нет, Наоми, не хочу. Я слышала, как ты говорил с ним. Я так и понял». Я подошла к нему и прислонилась к столу. Тогда зачем врать? Он опустился в рабочее кресло, и его пальцы впились в подлокотники и посмотрел на меня. «Как ты думаешь, почему?» Я спокойно посмотрела на него. «Почему он позвонил?» Макс закрыл глаза и потер переносицу. «Вот черт!» — пробормотал он. Резко встав, он шагнул к окну и, упершись ладонями в раму, выглянул на улицу. Его сильные плечи опустились, спина ссутулилась. Его тренированное тело могло дать отпор любому нападавшему. Оно внушало страх даже самым большим задирам, но он был вынужден сидеть, сложа руки, и смотреть, как отец Ланы проскальзывал сквозь его пальцы. Я знала, что это давит на него, но не думала, что настолько сильно. Я обняла его за талию и уткнулась лбом ему в спину. Мы с минуту стояли молча. «Он в панике», — сказал Макс. «Он знает, что теряет контроль, поэтому, чтобы добиться своего, начинает наезжать на людей. Скажи мне правду». Он поднял голову и посмотрел в окно на мое отражение. «Я говорю тебе правду». Но были и другие, еще не озвученные правды. Он и я, мы оба знали это. «Ты в опасности?» Он открыл рот. но я перебила его. «Не пытайся щадить меня, скрывая от меня правду, просто будь честным!» Макс обернулся. Я продолжала обнимать его. Взяв мое лицо в ладони, он медленно произнес. «Нет, я не в опасности, и мне наплевать на Майкла. Когда человек напуган, он совершает ошибки, теряет осторожность. Он поцеловал меня, то ли чтобы заставить меня замолчать, то ли чтобы снять возникшее напряжение, не знаю. Он вложил в этот поцелуй все, и я это все приняла. Мы вернулись в кровать и снова занялись любовью. Теперь мы не торопились, упивались каждым прикосновением, каждым поцелуем. Но как бы мы ни старались, чтобы наши тревоги исчезли, ничего не получалось. Наши страхи маячили рядом с нами до конца ночи».